Олимпия. Мои мысли целиком занимала Пентеселея, но я чувствовала себя недостаточно подготовленной для столь гигантского проекта. И пока занималась другими сценарными разработками, такими как Паш Густава Адольфа по Конраду Фердинанду Мейеру, Михаэль Коля-Хаас, самый впечатляющий из новелл Клейста, и жизнь друзов Рейнхарта. Примечание. Мейер Конрад Фердинанд 1825-1898. Швейцарский новелист и поэт маньеристского направления. В современный год Фредера Новелла Мейера Паш написана в 1882 году. Рейнхард, немецкий писатель, помимо романа Жизнь друзов», написал книгу Жизнь Элеоноры Дузе, 1929. Издал дневник 1941-1944 год. Чтобы не терять физическую форму, я через день ходила на стадион в грюневальде где готовилась к соревнованиям на получение спортивного серебряного значка. Когда я отрабатывала технику прыжков в высоту, ко мне подошел мужчина средних лет и представился. Дим. Это был профессор Карл Дим. Примечание. Дим. Карл. 1882-1962-й. Немецкий спортивный функционер. После войны ректор, организованный им в Кёльне, высшей школы спортивного мастерства. Генеральный секретарь Организационного комитета 11-х Олимпийских игр, которые должны были состояться через год на этом стадионе. «Фройлен Рифеншталь, я собираюсь совершить на вас покушение», — произнес он с любезной улыбкой. Я стряхнула с ног песок, оставшийся после приземления в яму, и спросила, Покушение? Что вы этим хотите сказать? «У меня есть идея», — пояснил Дим. «В мои задачи входит подготовка Олимпийских игр в Берлине. Хотелось бы начать их большой эстафеты Олимпийского огня через всю Европу, от старой Олимпии в Греции до новой в Берлине. Это будет впечатляющее зрелище, и очень жаль, если оно не будет зафиксировано на кинопленке. Вы, большой художник, создали такой шедевр, как Триумфоли. Вы должны снять Олимпиаду. Однако я зареклась в снимать документальные фильмы и попилась себе в этом. «Это невозможно», — ответила я. Но Дим не сдавался. В качестве организатора и представителя германского управления по легкой атлетике он был настойчив. Он объяснил, насколько это важно экранизировать олимпийскую идею. «Но в первый момент я едва могла себе представить, как можно сделать фильм из более чем ста соревнований». «Конечно, показывать нужно не все. Важнее выразить саму олимпийскую идею», — объяснил Дим. «До сих пор, — возразил я, — насколько мне известно, еще не было фильма о летней Олимпиаде. Попытка американцев снять игры 1932 года в Лос-Анджелесе, несмотря на большие затраты, ничто иное, как учебный фильм на тему спорта. И эту неудачную попытку совершил такой знаменитый кинорежиссер, как «Дюпон», Вы помните «Варьете» с Янгсом или де Путти? Это был фильм Дюпона. Примечание. «Дюпон. Эвальд Андре. 1891-1956». Немецкий кинорежиссер, снявший в частности лучший фильм 1925 года «Варьете». Работал одно время в Голливуде, в первые годы звукового кино в Лондоне, где снял фильм «Атлантик». 1929. О гибели Титаника. Два мира. 1930. Затерянный мыс. 1930. Де Пути Лия. 1896-1951. Венгерская киноактриса. Звезда эпохи немого кино. Снималась в фильмах Мурнау Дюпона. Затем я рассказала профессору Диму немного и о тех грандиозных трудностях, которые возникли у меня при съемках фильма о партийном съезде. В конечном счете продолжила я. Все опять будет зависеть от доктора Геббельса. Мне это уж во всяком случае не миновать неприятности. Я не верю этому, сказал Дим. На олимпийских играх хозяин мог. Без его разрешения никто не может появляться на местах соревнований и в Олимпийской деревне. Снимать кинокамерами в пределах стадиона разрешает только комитет. Даже хроника может сниматься только оттуда, где будут находиться зрители. Но президент мог швейцарец Отто Майер без всяких сомнений предоставит вам особые полномочия. Он очень высокого мнения о ваших возможностях. Я пришлю материалы, по которым вы сможете составить представление о будущих играх. Я покачала головой. «Не говоря уж о том, что при таком обилие соревнований, при всем желании вообще невозможно представить себе подобного фильма, я поклялась ни при каких обстоятельствах не снимать больше ни одной документальной ленты». Дим, все еще явно не веривший в мой отказ, сказал в заключении, «Но я надеюсь, что все же смогу представить вас генеральному секретарю МОК. В ближайшие дни он прибывает в Берлин». С удовольствием сказала я, и мы попрощались». Обед с генеральным секретарем МОК и господином Димом состоялся в ресторане поблизости от церкви кайзера Вильгельма. Оба собеседника восторгались голубым светом и пытались, давая всевозможные обещания, убедить меня в привлекательности создания фильма об Олимпиаде. Я попросил время на обдумывание. Но идея стала занимать меня больше, чем хотелось бы. Я начал размышлять, как можно поступиться к этой задаче, однако пока мне видели сплошные трудности. Как из многочисленных олимпийских состязаний сделать фильм, который бы удовлетворял не только художественным, но и спортивным и международным требованиям? И я решил поговорить об этом с Арнольдом Фанком. Возможно, он, будучи мастером документальных и спортивных фильмов, возьмется за выполнение подобной задачи. В 1928 году Фанк в сотрудничестве с лучшими кинооператорами снял в Санкт-Морице фильм о зимних Олимпийских играх. Как непривлекательны и не прекрасны были его кадры на фоне сверкающего зимнего ландшафта, фильм успеха не имел. На мой вопрос, не заинтересован ли он в съемках фильма об Олимпиаде, Фанк ответил резким отказом. «Если уж мой фильм о зимней Олимпиаде прошел почти незамеченным», сказал он. то тем более не будет иметь успеха фильм о летних играх. Соревнования на фоне прекрасного зимнего ландшафта намного привлекательнее происходящего на стадионах и спортивных залах. Мне пришлось признать его правоту, но тем не менее хотелось выяснить побольше подробностей. «Предположим, — настойчиво продолжил я, — тебе пришлось бы снимать этот фильм. Как бы ты это сделал?» Фанк немного подумал, затем ответил. Я вижу три варианта. Во-первых, как полнометражный фильм, сделанный только с учетом эстетических и художественных принципов, как впечатление от движений и элементов в разных видах спорта. Это, правда, не имело бы никакой документальной ценности, так как невозможно втиснуть в два часа даже самые важные виды спорта. Это самый неприемлемый вариант. Во-вторых, можно сделать шесть удлиненных полнометражных фильмов, В-третьих, это я считаю наиболее подходящим. Настоящие документальные фильмы без всяких художественных изысков. Их нужно было бы начать показывать в кинотеатрах не позднее, чем через шесть дней после окончания этого гигантского мероприятия. Они, по крайней мере, стали бы лучшими в жанре хроники. Это прозвучало в равной мере убедительно и обескураживающе. «Жаль, — сказал я, — что ты не хочешь попытаться». «Кто знает, когда еще снова в Германии будет летняя Олимпиада?» «Нет», — решительно возразил Фанк, — «я не враг самому себе». Он подсчитал с помощью секундомера и таблицы последних мировых рекордов, сколько времени длится каждое отдельное состязание, и затем оценил метраж фильма. Получилось время в 10 раз больше, чем продолжительность самого длинного фильма. Но постепенно идея стала захватывать меня. Ни какой из трех возможностей, которые видел Фанк, для меня не могло быть и речи. Шесть полнометражных фильмов не нашли бы прокатчика. А съемка репортажных картин отпадала с самого начала. Ведь кинохроника тоже будет делать съемки, а я в конечном счете просто их повторю. Но разве действительно не было никакой возможности объединить в одной фильме олимпийскую идею и наиболее важные соревнования? Интуитивно у меня в мозгу стали прорисовываться контуры будущего фильма. Вот греческие храмы и скульптуры, древние руины классической Олимпии, медленно выплывают из тумана. Ахилл и Афродита, Медуза и Зевс, Аполлон и Парис, а потом появляется дискобол Мирона. Мне виделось, как он превращается в человека из плоти и крови, и начинает в замедленном темпе размахивать диском. Статуи становятся греческими гетерами, окруженными языками пламени. Олимпийский огонь. От него зажигают факел и доставляют от храма Зевса в современный Берлин 1936 года. Мост от античности к современности. Таким представился в моем воображении пролог фильма об Олимпиаде. После того, как перед моим внутренним взором предстали образы картины, я решила снимать фильм к радости профессора Дима и Отта Майера, генерального секретаря МОК. Однако нужно было выяснить финансовую сторону. Я соглашалась взяться за эту работу только при условии полной независимости. Сначала я притриняла попытку на киностудию Уфа. Несмотря на предыдущие разногласия с генеральным директором Кликчем, Я была настроена оптимистически. Фильм «Триумфоли» был награжден на Биеннале в Венеции золотой медалью, так что господа со студии отнюдь не демонстрировали отсутствие заинтересованности, но они задали сакраментальный вопрос. А какая в фильме сюжетная линия? В фильме об Олимпиаде не может быть никакого сюжета. Я вижу его чисто документальным. Этого сотрудники УФО вообще не могли себе представить. Со всей серьезностью они предложили вставить в фильм любовную историю. На этом наше обсуждение закончилось. Далее я сделала вторую попытку, но на сей раз это была конкурирующая фирма «Тобисфильм», дирекция которой также находилась в Берлине. Примечание. Киностудия «Тобисфильм» — одна из крупных студий, соперничавших с Уфа в конце 20-х годов, экспериментировала со звуковым оборудованием. Директором ее был Майнс, художественным руководителем Баггер, известный своими авангардистскими склонностями. Над первыми фильмами студии работали Рутман и Рихтер. Когда я позвонила, меня связали с Фридрихом Майнсом, главой фирмы. Я рассказал ему о проекте олимпийского фильма. Он, слушая с интересом, спросил, не можем ли мы поговорить с глазу на глаз. Я, ошеломленная, тут же согласилась». Вскоре он уже был на Гинденбург-штрассе. Мы с ним очень быстро нашли общий язык. В отличие от Уфа, Майнц, поверив в успех, принял мое предложение фильма из двух серий. После долгих размышлений я пришла к выводу, что только так удалось бы показать наиболее важные состязания. Столь следующий продюсер, как Фридрих Майнс, опираясь на свой огромный опыт, мог приблизительно представить объем затрат на реализацию такого проекта. И, что было бы для меня самым важным, знал, что подобный фильм можно сделать и выпустить на экран далеко не сразу после окончания Олимпийских игр. Его безусловное доверие приятно поразило меня. Он был так уверен в успехе, что уже в ходе первого разговора предложил мне гарантию на производство обеих серий в размере полутора миллионов рейсмарок. Немыслимую сумму, какой доселе в Германии для документального фильма никогда никто не выделял. Когда министр пропаганды узнал, что я заключила с Тоби с фильмом договор на картину об Олимпиаде, он велел мне прибыть в министерство. В отличие от того, что было два года назад, когда он в ярости кричал, что больше всего ему хочется спустить мне с лестницей, на сей раз Геббельс приветствовал меня холодно и равнодушно. Задавал мне разные вопросы, прежде всего о том, каким я представляю себе фильм и сколько времени мне потребуется на работу. Когда я ответил, что фильм будет двухсерийным, и что при гигантском объеме материала я рассчитываю проработать полтора года, он удивленно посмотрел на меня и разразился смехом. «Как вы это себе представляете? Неужели спустя два года найдутся люди, которые станут смотреть картину об Олимпиаде? Это шутка?» Я попыталась объяснить Геббельсу свое представление об особенностях фильма. Он махнул рукой и произнес саркастически. Снимать фильм об играх имеет смысл только в том случае, если его можно будет показать хотя бы через несколько дней после окончания Олимпиады. То же самое говорил мне и Арнольд Фанк. «Важна оперативность, а не качество», — продолжил министр. Я ответил, «Это для хроники, а фильм об Олимпиаде должен стать художественной картиной, которая спустя годы не потеряет своей ценности». Чтобы достичь нужного эффекта, необходимо снять несколько сотен тысяч метров пленки, рассортировать отснятый материал, смонтировать и озвучить его. Это кропотливый и тяжелый труд. И даже я сама не уверена в успехе. Возможно, вы правы, доктор. Мне еще нужно подумать. Быть может, я откажусь от этой затеи. Хорошо, сказал министр. Прошу сообщить о вашем окончательном решении. После этого разговора я была близка к тому, чтобы не подписывать договор с Тоби с фильмом, текст которого уже успела получить. Риск представлялся все же слишком большим, сказались и доводы Геббельса. И все же фильм уже поймал меня в свои сети. Я перечитала всю литературу об Олимпийских играх, какую только смогла отыскать, и ломала себе голову, как воплотить в жизнь мой проект. По правде говоря, эта затея была безнадежно нереальной, даже если показать лишь половину состязаний. А ведь сюда еще не входили предварительные и промежуточные забеги, в которых часто показываются более высокие спортивные результаты и которые могут протекать более драматично, чем финал. Если на каждую дисциплину отвести всего по 100 смонтированных метров, то при 136 соревнованиях в сумме получилось бы 13 600 метров пленки. Длина, достаточная для пяти полнометражных фильмов. И в это количество еще многое не входило. Например, пролог, доставка Олимпийского огня, фестиваль танца, рассказ о жизни в Олимпийской деревне, торжественное открытие и закрытие игр. Фанг ненамного ошибся в расчетах времени. Ясно одно, так снимать фильм нельзя. Нужно было отбирать, сортировать, расставлять акценты, показывать самые важные и отказываться от несущественного. Но как мне знать заранее, что окажется важным или несущественным, и в каком предварительном забеге, возможно, будет установлен мировой рекорд? Это означало, что нужно снимать почти все и со всех точек, какие только будут возможны. а потом рабский труд в монтажной при отборе отснятого. Проблемой стало не только обилие соревнований. Необходимо было также познакомиться с каждым отдельным видом спорта и придумать, каким образом можно получить самые эффективные кадры. Несмотря на всякого рода сомнения, через несколько недель я была наконец готова сказать «да». Теперь мне нужно было уведомить Геббельса. Мое решение его не обрадовало. И он предупредил меня о финансовом риске. Я попытался убедить его в том, что гарантированной Тобисом сумма достаточно, так как не придется платить ни актерам, ни за аренду павильонов, как это бывает при производстве художественного фильма. «Неужели вы действительно считаете, что публика проявит интерес спустя год или два?» спросил скептически Геббельс. «Да к тому же еще и дух двухсерийный. Эта идея мне не нравится». Другого решения нет. Если даже я захочу показать только самое важное, без двух серий мне не обойтись. Геббельс заметил саркастически. Тогда я пожелаю вам удачи в этой авантюре и сообщу людям в моем министерстве о вашем проекте. На этом разговор был закончен.